Из прутьев сплетенная повозка, запряженная двумя беспросветно-черными конями, из повозки вышла девушка. Этого добра жихарь повидал не хуже царя Соломона, но тут забыл и про беду, и про обряды. Он еще и разглядеть как следует не успел светлого ее лица, а знал уже и чувствовал наперед, что падает прямо на душу не людская тоска, что теперь и горе не страшно, и победа не в радость, и дела напрасны, и не остудит зима, и не согреет лето, и вода не унесет жажды, и земля не успокоит, и ветер не освежит, и не опалит огонь. Тем более, что с ним уже сто раз такое бывало. То, что рыбы пожрали овна, «Еще ни о чем не говорит», — сказала девушка. Губы ее при этом не шевелились, а голос шел со всех сторон. «Лучше зарой свою нелепую яму, мальчишка, и перенеси тело моего брата в повозку. Он ушел до назначенного срока, и кое-кто за это поплатится». Ее длинное узкое платье казалось сшитым из того же вещества, что и кони, Ни одной складки нельзя было разглядеть, ни одного отблеска. И тем посрамлялось висевшее высоко в небе солнце, бессильное пробить эту черноту. Разбросанные по платью бледно-зеленые жемчужины образовывали какой-то строгий узор. Если долго его рассматривать, а именно это Жихари делал, не осмеливаясь еще раз поглядеть в лицо, В голове все начинало ходить ходуном и в сон тянуло. Тревожно заорал петух, пришелица недовольно передернулась и на мгновение как бы расплылась в воздухе, но тут же вновь обозначилась «Сверни шею дерзкой твари!» — потребовала незнакомка, и богатырь, наконец, пришел в себя. Что? «Что вы все до птички докопались?» — заворчал он и полез вон из ямы. «Ты кто такая?» «На зеленых валийских холмах меня зовут Морриган». Она даже вроде улыбнулась, но на Жихаре такое имя не произвело никакого действия. «Вот что, девка!» — сурово сказал он. «Ты над покойниками причитывать гораздо?» «Что?» «Над покойником полагается причитывать», — объяснил Жихарь, весьма довольный, что озадачил красавицу. «Ну, еще надо б на волосы распустить, рож... Э, личика, то есть, расцарапать, хоть и жалко, и голосить жалобно-жалобно, так, чтобы даже камень прослезился. Я сама знаю, как проводить брата. Делай, что я велела, и не говори лишнего». «Да знаешь ли, ты, каков был при жизни, я Артур!» «Как? Он узнал свое имя? Откуда? От меня, конечно. Так вот о деле. Ведь недаром же...» Богатырь торопливо зашарил по карманам. «Смотри!» Он покрутил в воздухе золотой ложкой. «Алтын хлебал! Ни у кого такой нет!» её у меня сам царь Соломон выклянчивал, в ногах валялся. Загадочная Мариган закрылась от ложки обеими руками, будто увидела давно подохшую крысу. «Почему? Почему у тебя в руке ваджра?» — спросила Мариган, и в голосе ее что-то надломилось и задребезжало. м м тут рассказывать на трех вазах не увезешь, только не время». — сказал Жихарь. — А плакать-то человека надо или как? Тем более ты сестрой себя объявила. Я тут весь уже на слезу перевелся, а ты хоть бы подошла, брата на прощание поцеловала. — Его найдется кому поцеловать, — сказала Мариган, и от этих слов стало Жихарю жутко, как в тот раз, когда спросил он у деда Беломора про хозяйку. А теперь я узнала тебя, Рудра, красный вепрь неба. Ты вернулся с ват жрой в руке, Чтобы еще раз поразить змея Шешу. Никого я не хочу поражать. А тебе друга не отдам, — объявил богатырь. Подумай своей прекрасной головой, Ну, куда ты его повезешь? Ведь жара, вас мухи заедят. Одним движением он расстегнул куртку и ударил себя в грудь кулаком, чуть ребра не проломил. «Не дом Мы с ним побратались, а ты неведомо кто. Так из лесу любая шишига выйдет, скажет, что брат, а сама потом косточки обглужит». Она впервые открыла рот и расхохоталась. Смех был тонкий и красивый, но когда он отзвучал, стало значительно лучше. «Ты езжай своей дорогой, — сказал жихарь, — и коней забери. Не надо мне их. Пусть на них цыган-мара катается». «Однажды он попробовал, — сказала она, — и стала медленно приближаться к богатырю. Платье ее по-прежнему оставалось неподвижным». и было непонятно, как она там под тканью двигается».